Шембо был один единственный выход – собрать свои пожитки, оскорбленных гостей и под руку с Ритой де Шембо уехать на ближайшем пароходе в Баию, отказавшись таким образом от высокого поста, почестей и отчислений с подпольной лотереи. Балмонте осиротел, лишившись способного администратора из столичных красоток. После себя Шимбо оставил отремонтированный причал, надстроенную школу и подправленную кладбищенскую ограду. Девица же, приятные воспоминания, еще долго нарушавшие сон белмонте В Баии Шимбо получил доходное место служителя правосудия. Никто за ним больше не следил и не контролировал каждый его шаг. Он вновь окунулся в ночную жизнь города, А в Табарисе вновь воцарилась Рита де Отец-сенатор время от времени отрывал его от бурных похождений и исполнения скромных обязанностей секретаря по регистрации браков, чтобы использовать в политических маневрах, суливших положений и почести, которых добивались другие, только не Шембо. Он хотел оставаться свободным и жить свободно как ему заблагорассудится Причиной уважения Шембок Гуляки было не столько их далекое и, кстати сказать, весьма сомнительное родство, сколько общая любовь к рулетке и кабаре. Услышав однажды, как кто-то обозвал Гуляку нищим и тунеядцем, он тут же устроил его в префектуру на должность инспектора садов. Человек, носящий фамилию Геморрайнс, должен занимать положение в обществе. Среди геморрайнсов никогда не было тунеядцев. В этом противоречии и заключалось обаяние Шимбо. С одной стороны он презирал условности и законы, с другой обладал глубокими родственными чувствами и ревностно заботился о могущественном клане геморрайнсов. И однажды на Сан-Педро Шимбо встретил Гуляку и Миранбона, когда направлялся в управление полиции. Утомленный жизнью Шимбо был одет так, как одеваются на похороны и на свадьбу. Воротничок загнутыми уголками, манишка, жилет, гамаши, палка с золотым набалдашником. Облаченный в темный вечерний костюм в этот знойный февральский день, Шембо больше всего на свете жаждал хорошо охлажденного пива. «Только полярная буря может спасти нас!» — воскликнул гуляка, обнимая своего родственника и покровителя. Шембо проклинал судьбу, не скупясь на выражение. «Вот ведь сволочная жизнь и служба дерьмовая! Таскайся за губернатором на все церемонии на эти вонючие сборища! Вы не видели его в форме португальского комендадора? Сегодня вечером явится на медицинский факультет по случаю торжественного открытия Национального конгресса акушеров. Черт бы побрал все эти речи, тезисы, дебаты и заключения о родах и абортах. Шембо залпом выпил пива в надежде умерить жажду и злость на отца, у которого просто маня использовать его для своих политических махинаций. К тому же, по иронии судьбы, Конгресс открывается как раз в тот вечер, когда майор Эржентино Тиририка из Рио-Вермельо, о котором они наверняка слышали, устраивает праздник. Он Шимбо как-то оказал услугу майору, освободив по его просьбе одного дебашира Ибо теперь майор во что бы то ни стало хочет его отблагодарить. Говорят балы, утеририки, потрясающие, весело, еды и выпивки в волю. И его шембо ждут, как почетного гостя. Подумать только. А вместо этого я должен слушать научные споры о родах. Отец все старается поручить мне какое-нибудь выгодное дело. И почему сенатору не оставить его в покое, если перед этим старым сатрапом крепещет сам губернатор. Глаза гуляки заблестели, Мирандон улыбнулся. Шимбо открыл перед ними врата славы и двери дома майора Тержантино.